«Манюня», — высунулась в окно соседка тетя Валя, — «а где твоя бабушка?» «У теть Нади», — Надя, притормозила Манька, — «пошла жаловаться на меня и на папу». «А что вы такое выкинули?» «Ничего, сходили в гости к кому не надо». «Это к софи что ли?» «Ага», — Манька шмыгнула носом, — «а вы откуда знаете?» «Она мне с утра рассказала. Ну, все ясно с вами». «Тетя Валь, подождите, не закрывайте окно». «Вы не знаете, как правильно называется приправа гардемон?» «Чего?» — тётя Валя подалась вперёд и приложила ладонь к уху. «Повтори, а то я плохо расслышала». гордымон загласили мы. «Нет такой приправы. Это я вам точно говорю». «А зачем она вам?» «Да так, вспомнить хочется». «Может, кардамон?» «Вот!» — взвизгнула Манька. «Я же говорила, что вспомню. Кардамон. Спасибо, тётя Валя». «Да не за что!» — засмеялась тетя Валя. «Ну ладно, когда Роза вернется, скажите ей, чтобы ко мне заглянула». «Хорошо. И ведите себя прилично, слышите?» Слышим.